Шаг нулевой. Добейтесь единогласия. Шаг нулевой заключается в достижении согласия между всеми основными участниками стартапа по нескольким главным пунктам, как то сам процесс развития потребителей, миссия компании и ее ключевые ценности. Понимание того, что развитие потребителей и процесс неидентичный разработке продукта — это новая концепция. Не все руководители это понимают. Не все члены правления это понимают. Новым для них может также являться понятие типа рынка. Между тем, без него невозможно обойтись при принятии ряда ключевых решений по развитию потребителей. Таким образом, прежде чем компания формально запустит процесс развития потребителей, вам необходимо просветить всех ключевых участников относительно этого процесса. Инвесторы и основатели должны достичь единства мнений относительно процесса, основных назначений на должности и ценностей. Вам надо быть уверенным в том, что все ключевые игроки, основатели, директора и правление понимают разницу между разработкой продукта, развитием потребителей и типом рынка, и что они придерживаются единого мнения о том, как важно различать эти понятия. Процесс разработки продукта ориентируется на исполнение. Процесс развития потребителей делает упор на обучение, открытие, ошибки, итерации и развороты. Поэтому вам надо быть уверенным, что средств хватит, даже если придется проходить этапы выявления и верификации потребителей два или три раза. Это важная тема для обсуждения на ранних стадиях для команды основателей и правления компании. Осознает ли правление, что в процессе развития потребителей будут происходить итерации? Считает ли правление, что это необходимо и на это стоит тратить время? Исключительно важным для процесса станет готовность команды разработчиков проводить по меньшей мере 15 процентов своего времени вне стен офиса, общаясь с потребителями. Вам следует обсудить все эти организационные моменты со всей командой стартапа. и убедиться, что каждый участник в курсе происходящего. Сформулируйте в письменном виде с точки зрения видения бизнеса и продукта, зачем вы основываете свою компанию. Назовите этот документ определением миссии. С этих пор он станет для вашей компании лишь напоминанием, о чем мы думали, когда все это начиналось. Это не сложнее, чем написать два абзаца в бизнес-плане с описанием продукта и рынка. Запишите свою формулировку миссии и повесьте на стену. Если в компании возникнут сомнения, то отли продукт она создает и на тот ли рынок хочет выйти, возвращайтесь к определению миссии. Это называется ориентированной на миссию лидерской установкой. Когда в компании кризис или одолевают сомнения, понимание того, зачем она существует и каковы ее цели, послужит спасительным лучом света, указывающим путь. Со временем понимание компании и своей миссии меняется. Оно может вида измениться месяц спустя, а может вот не задачу через неделю. Но благоразумная команда руководства никогда не изменит его по прихоти рынка или из-за изменившейся концепции продукта. Вслед за определением миссии команда основателей заявляет ключевые ценности. В отличие от миссии, ценности не имеют отношения к рынку или к продукту. Это ряд фундаментальных убеждений, которые могут выдержать испытание временем, этические, моральные и эмоциональные столпы, на которых держится компания. Лучший пример вечных ценностей неподвластных времени – десять заповедей. Не часто слышишь: «Послушайте, а может, откажемся от второй заповеди?» Более чем через четыре тысячи лет после того, как их записали на бумаге, ну хорошо, они скрежалих, эти заповеди остаются крьугольными камнями иудео-христианской этики. Если приводить пример более близкий нашей тематике, основатели одной фармацевтической компании заявили такую мощную ключевую ценность: первое и самое важное, мы верим в производство лекарств, которые помогают людям. Основатели могли бы сказать: прежде всего мы верим в прибыль, прибыль любой ценой. Это тоже стало бы ключевой ценностью. Не имеет значения, правильная она или нет, ценность существует постольку, поскольку она выражает убеждения компании. Если миссия или направление, которым движется компания, неопределенны, именно обращение к ключевым ценностям может помочь внести ясность. Основных ценностей. Должно быть четыре или пять.